Глава 12 На следующее утро я просыпаюсь в фургоне, дрожа, стуча зубами от осознания того, что мне никогда в жизни не было так чертовски холодно. Мне нужно будет купить какую-нибудь термоодежду и надеть два слоя, чтобы ослабить холод, который, кажется, заползает под кровать, как будто я сплю на твердой глыбе льда. Подув на ладони, я, спотыкаясь, иду на кухню. Раковинный стеллаж. Включаю чайник и завариваю огромную кастрюлю чая. Обхватывая кружку, чтобы согреть руки, я смотрю на заснеженный пейзаж за окном и понимаю, что именно в такие моменты люди выбирают фургонную жизнь. Вокруг никого нет, только я и заснеженный пейзаж из ватных шариков. Я размышляю о своем первом дне в пути. Он был успешным, несмотря на препятствия, с которыми я столкнулась. Я жива, но Эль бежит как во сне, все хорошо. Все еще есть необходимость попасть в Лапландию сегодня вечером и связаться с поставщиком, чтобы я могла открыть свой магазин. Поэтому я одеваюсь в свою любимую одежку Санты, затем отправляюсь в путь. Исполняю рождественские гимны и включаю обогреватель на аиде. Вскоре я отъезжаю с пакетом зефира на завтрак. Потребности должны, и все такое. После целого дня блаженной езды без происшествий я поздно вечером добираюсь до поставщика, чтобы забрать свой заказ. Я паркую фургон и выпрыгиваю из кабины. Мои ноги подгибаются от долгого пребывания в одном положении. Примечание для себя. Делать больше перерывов на отдых. Потеряв вчера так много часов, я не решалась остановиться. Хотя, вероятно, мне следовало бы выпрыгнуть и размять ноги, попивая кофе, чтобы помочь себе сосредоточиться. Но теперь все сделано. И если здесь все пойдет хорошо, я скоро буду на рынке а потом смогу завалиться в постель и вздремнуть, зная, что вокруг меня другие люди, и я не собираюсь сталкиваться с другими мужчинами с комплексами героя. Я надеюсь. Я стучу в дверь склада, и меня встречает женщина, подозрительно похожая на миссис Клаус. «Флора?» — спрашивает она. «Да, привет. Вы, должно быть, Ханна. Спасибо, что открылись для меня так поздно. «Да, это я, и никаких проблем. Добро пожаловать в Лапландию. Заходите, заходите с холода». Она проводит меня внутрь, и я разочарована, обнаружив, что это стерильный склад полный коробок. «Чего я ожидала? Почувствовать вкус деревни Санты. У меня готов ваш заказ». Я добавила несколько гирлянд для тента вашего фургона и еще кое-что, чтобы вам помочь. Я удивлена ее щедростью. Это действительно мило с вашей стороны, Ханна. Она отмахивается от меня. Меня совершенно захватила идея жизни в фургоне и все, что с этим связано. Это удивительный способ жить, отказываясь от обычной работы и делая ее по-своему на своих собственных условиях, что заставило вас решиться на такой скачок. Я улыбаюсь ей, размышляя, не следует ли мне сделать свою историю немного более захватывающей, чем печальная правда. Но потом решаю, что лгать об этом не стоит. К тому же я безнадежная лгунья. Ну, правда в том, что я откровенный рождественский трагик, И если бы могла жить так, как будто Рождество круглый год, то я бы так и сделала. Несмотря на мое блестящее поведение, мне не удавалось удержаться на работе сколько-нибудь продолжительное время. И даже не заставляйте меня рассказывать о моей личной жизни. Итак, после того, как меня уволили с работы моей мечты в рождественском магазине Декзе Холл, за огромным количеством кружек горячего какао Было решено, что я попробую это и посмотрю, что получится. Шансов на то, что меня уволят, почти нет, поскольку я босс, так что это даёт мне надежду. Я собираюсь попытаться прожить свою жизнь так, как будто я рождественская героиня Холмарк, и надеюсь, что, следуя этому плану, я тоже обрету своё собственное счастье навсегда. Она раздражается взрывом смеха. Что ж, вы обратились по адресу. Финские мужчины лучшие в мире. Я приподнимаю брови. В этом мне придется поверить вам на слово. Вы можете мне доверять, — говорит она с усмешкой. Самое замечательное в том, чтобы получить место на рождественской ярмарке. Это то, что вам не нужно будет каждый вечер передвигать ваш фургон. Все продавцы остаются на своих местах в течение сезона, поэтому некоторые устраивают экстравагантные открытые площадки для покупателей. Возможно, вы сами захотите подумать об этом. Что-то, чем вы сможете воспользоваться, когда захотите совершить несколько однодневных поездок? Я об этом не подумала. Мне определенно все равно нужно было бы время от времени ездить на своем фургоне, чтобы закупить продукты и немного осмотреть достопримечательности когда рынки закрыты. Но я могла бы организовать рождественскую выставку на открытом воздухе, где покупатели могли бы пообщаться и согреться за чашечкой горячего напитка. Спасибо, это отличная идея. Я осмотрю местность, как только приеду, и дам вам знать, что еще мне нужно. Рождественская елка — это обязательно. Она улыбается. У меня есть пряничный домик в натуральную величину с сиденьями внутри. Хотели бы вы это увидеть? Могу ли я позволить себе такую вещь? Давайте посмотрим. Ханна ведет меня в другую комнату с целым рядом огромных рождественских украшений. Здесь есть надувные санта Клаусы, северные олени, блестящие красные Сани и многое другое. Я хочу всего этого. Чуть в стороне стоит пряничный домик, который выглядит точь-в-точь точь как настоящий, только он в 20 раз больше. Это шоу-стоппер, уютный и причудливый, прямо как что-то из Гензеля и Гретель. «Это великолепно, Ханна», — говорю я, размышляя, как бы мне вежливо объяснить, что хоть я и выгляжу как этакий великий искатель приключений, у меня не так много наличных но я пока не уверена, что у меня в казне достаточно средств для этого. Она отмахивается от меня. «Вам не нужно это покупать. Вы же не можете привезти это с собой домой. Вы можете взять его на прокат за...» Она называет цифру, которая очень доступна для кого-то вроде меня, только начинающего. «Я бы предпочла, чтобы им пользовались и наслаждались им, чем сидеть на складе и собирать пыль всю зиму. Я ухмыляюсь. В таком случае я бы с удовольствием взяла его на прокат. Интересно, нужно ли мне разрешение на продажу горячих напитков? Я вспоминаю множество электронных писем, которые я отправляла, чтобы представить свой внезапно возникающий магазин и получить различные одобрения. Был длительный процесс подачи заявки и я должна была описать свой товар и убедиться, что он не повлияет ни на одного из существующих поставщиков. Но, конечно, предложение горячих напитков не поставило бы слишком многих в неловкое положение, а зона отдыха была бы удобна посетителям рынка, место, где они могли бы дать отдых ногам и прийти в себя, чтобы подольше разглядывать другие магазины. Но это также будет хорошо и для меня, Я могу получать приличную прибыль от горячих напитков без особой суеты и работы. Я не вижу в этом проблемы. коннер человек, отвечающий за рынки. Он сам кочевник. Это его первый сезон. И пока он спокоен, все, кажется, уважают его и доверяют его суждениям. Вы, вероятно, говорили с ним о своем месте там. Я вспоминаю прошлое. Да, я думаю, это тот, с кем я переписывалась по электронной почте. Он был великолепен, очень профессионален и услужлив. Я не вижу в этом проблемы. И если он скажет, что я не могу продавать горячие напитки по соображениям здоровья и безопасности, тогда я буду использовать пряничный домик просто как еще одно место для демонстрации товаров, которое сохранит все это в целости и сохранности от непогоды. Идеально. Я договорюсь с моим мужем Юху, чтобы он доставил вам пряничный домик через пару дней, как только мы разберемся с нашими заказами. Вы очень добры. Спасибо вам. Ханна помогает мне грузить коробки с украшениями в фургон. И предвкушение того, что должно произойти, нарастает. Я воплощение ребенка рождественским утром, потому что мне не терпится открыть свой маленький бизнес и познакомиться со всеми другими продавцами. И вишенка на торте — наличие открытой площадки, которая, несомненно, привлечет больше покупателей в мою сторону.